Эрскин Чайлдерс. Загадка Песков. Роман. Перевод с английского Александра Яковлева. Серия. Серия исторических романов. Москва. Вече. 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Начало 20 века. Европа накануне Первой мировой войны. Двое молодых англичан, совершающих на крошечной яхте круиз вдоль берегов Германии, оказываются втянутыми в цепь событий, которые грозят изменить судьбы всего мира. Во многом от них будет зависеть, совершится ли зловещий план кайзера Вильгельма и сохранит ли Англия свою независимость. Среди читателей, высоко оценивших загадку Песков, значатся имена сэра Уинстона Черчилля, Грема Грина и Кенна Фоллита. В 2003 году роман был включен в британский список 100 лучших произведений мировой литературы. По книге сняты полнометражный фильм и телесериал.